Глава пятая. Рядом со мной тормозит уже знакомая машина. Знак забыл забрать. Лёшин голос не добавляет спокойствия. «А тебя чё, одну оставили, что ли? С разбитой тачкой?» И это меня добивает. Громко шмыгаю, пока по лицу катятся слёзы, начинаю скулить, киваю. «Ну, хрена ж, ты где такого мужика откопала?» А я ничего не могу ответить, только некрасиво всхлипываю и вытираю слёзы. «Так, ну-ка в руки себя взяла», — рявкает Лёша, встряхивая меня. «Чего ты ревёшь? Я не знаю, что мне делать». Перед глазами плывёт, и лицо Лёши превращается в размытое пятно. Шумный выдох. «Номер эвакуатора есть?» — мотаю головой. Лёша громко цыкает. «Что ж мне с тобой делать? Не бросать же, как твой мужик». Жалит словами по самолюбию. Звонит кому-то. Я слышу, как он договаривается с эвакуатором, «Двадцать минут, ага, понял. Нет, тачка не на ходу. Да тут шаровую вырвала. Ещё и в аварию. Ага, трёшка, ясно. Устраивает. Благодарочка». А вот сейчас я узнаю прежнего Лёшу. Он обычно так и общался со многими, как свой. «Спасибо», — вытираю нескончаемые слёзы. «Спасибо в карман не положишь». Хлопаю глазами. «Могу заплатить». Лёша запрокидывает голову и начинает хохотать. «Да я и сам могу заплатить». Прикусываю губу. Да уж, глупость морозила. Бизнес Лёши же никуда не делся, и он не перестал быть очень состоятельным. «Я могу и сама дождаться». Предпринимаю попытку освободить Лёшу от своего общества. «Ага, чтоб ты разревелась, когда твою тачку надо будет затаскивать на эвакуатор. Я уж подожду, побуду рыцарем». Давлюсь от этой фразы. «А жена не будет против, что вы вызываетесь стать рыцарем для другой женщины?» «Чёрт, мне очень больно произносить такое, потому что я привыкла считать Лёшу своим, и за четыре года не смирилась, что он ушёл к другой. Выбрал другую. Но нужно постоянно напоминать себе, что это моё прошлое. Пока Лёша со мной ждёт, ему кто-то бесконечно звонит. Он почти всё время решает какие-то вопросы, а меня это очень устраивает. Можно молча пялиться в асфальт и не отвечать на вопросы, не поддерживать беседу ради вежливости. «О, а вот и наш спаситель!» Лёша помогает загрузить машину, пока я слежу за его уверенными движениями. Больно, больно понимать, что этот мужчина больше не мой, не со мной и не решит вот так другие проблемы. Чего встала? Щелкает перед носом пальцами. «Садись в машину». Кивает на свой серебристый внедорожник. «Э, «Зачем?» — непонимающе хлопаю глазами. «А как ты собираешься показывать, куда машину тащить?» «Быстро, я и так задержался». Уже резче рявкает. «Не рискую спорить и тянусь к задней двери». «Хозяйка, куда ехать-то?» — выглядывает водитель эвакуатора из окна и кивает на дорогу. «Теряюсь!» — смотрю беспомощно на Лёшу, он закатывает глаза. «Вперёд садись, сзади чемоданы, некогда выгружать!» Не спорю, молча усаживаюсь на сиденье и пристёгиваю ремень безопасности. «Ну, так куда?» — Лёша поворачивается ко мне и вопросительно выгибает бровь. «Точно не ко мне домой. Я не хочу, чтобы Лёша знал, где мы с Кириллом живём. Я не думаю, что он будет искать встречи со мной, но лучше перестраховаться». «Наверное, на станцию обслуживания», — закусываю губу. «Но, если честно, не знаю хороших». «Но почему я рядом с ним ощущаю себя какой-то недоразвитой?» «Идиоткой?» «Да и вот эти его снисходительные взгляды и закатывание глаз просто бесят». «Ладно, отвезу клиенту. У него какая-то сеть этих станций. Думаю, он поможет. Попрошу». И тон такой благосклонный, чтоб его. Вот как он может одним словом опустить человека? Как? «Благодарю», — не скрывая в голосе ехидства. «Никогда я не была рядом с ним жертвой, и сейчас не стану. Пусть смирится, что не все готовы заглядывать ему в роты и терпеть его выпады». Лёша качает головой и трогается с места. «Вот объясни мне, как ты, такая беспомощная, ребёнка растишь? Где вообще его отец, и почему он не решает твоих проблем?» Ошарашивает меня вопросами. «Таращусь перед собой, кусаю до боли нижнюю губу, только бы не сказануть ему правду. А то я могу сейчас. Меня переполняет возмущение». «Да какое он право имеет такое мне предъявлять?» Набираю полные лёгкие воздуха и шумом выдыхаю. «А почему вы, мужики, считаете, что девушка без вас и дышать не сможет? А? Что за первобытные стереотипы?» Лёша запрокидывает голову и начинает хохотать. И его смех током проносится по телу. Вызывает отклик, воспоминания. «Когда мы вместе были, когда вот так же ездили куда-то, и он шутил. Да, потому что это реально так. Вон!» — кивает на зеркало заднего вида. Даже с эвакуатором не смогла решить вопрос. А тут целый ребёнок. Приказываю себе успокоиться и не вестись на провокации Лёши. Вдыхаю. «Ну, знаете, не вам меня учить, как мне ребёнка поднимать. О своём подумайте лучше». «А что с моим не так?» Бросает на меня быстрый взгляд. Я его ощущаю по вспыхнувшей щеке. «Боже, да я до сих пор реагирую на секунды внимания, которые он мне дарит. И плевать, моё сердце хотела, что он ушёл, что не помнит меня вообще и не знает о нашем ребёнке». «Он скоро появится». Стараюсь не сильно скалиться, но не получается. Меня задели его слова. «И вообще, если я один раз недосмотрела за ребёнком и наткнулась на вас, это не значит, что такие случаи у нас постоянно. Это ребёнок, и он может двигаться очень быстро, знаете ли». «Ну, как я могу знать, у меня же ещё нет детей?» – язвит мой бывший муж. «И логики у меня тоже, видимо, нет. Очень хочется зарычать от его непрошибаемости». «Давайте лучше следить за дорогой и не оценивать друг друга как родителей. Я вас не просила читать мне лекцию о родительских обязанностях». «Отлично!» — бурчит Лёша и утыкается в дорогу. Смотрю в зеркало и выдыхаю, замечая, что эвакуатор не отстаёт. Лёша с одним из работников сервиса помогают эвакуатору сгрузить мою машину. Я в это время нервно кусаю ногти и ловлю отходники после аварии и встречи с бывшим. «И до меня доходит, что я могу вообще быть не в состоянии заплатить за ремонт машины и остаться без колёс». «О, вас тоже приехали?» Мастер замечает царапину на бампере Лёшиной машины. Мужчина хмыкает и смотрит в мою сторону. «Ага, девушка и приехала, а я не смог бросить её на произвол судьбы и привёз к вам». Я решаю вмешаться в их милую беседу и делаю уверенный шаг к мастеру. «Извините, что вмешиваюсь. Когда вы сможете мне сказать стоимость вашей работы?» Мужчина в рабочей одежде задумчиво почёсывает подбородок. «Так, ну, у нас тут пока есть заказы срочные, вам как срочно?» Поднимаю руки и мотаю головой. «Мне вообще не срочно, я подожду». Мастер кивает и смотрит в сторону Лёши, как будто ждёт подтверждения моих слов. Бывший только равнодушно дёргает плечом и достаёт телефон, полностью абстрагируясь от нашей беседы. «Давайте вы номер оставите, и мы вам сообщим, когда определимся по перечню работ». Отлично, достаю визитку, чтобы не диктовать номер. Ну все, Вероника, тогда на созвоне, тачку оставляйте, мы сами ее перетянем, если что. Протягивает руку, и я не сразу понимаю, что от меня требуется. Ключи, Вероника! Тут же раздается низкий голос над ухом. Ну точно, он считает меня идиоткой, и поэтому постоянно пытается подсказать. Прикрываю глаза на секундочку и отдаю мастеру ключи от машины. Вы вроде бы торопились. Обращаюсь к застывшему у машины Леша. Он дёргает бровью и облокачивается на открытую дверь. Встречаюсь взглядом с холодными глазами, и этот холод моментально под кожу пробирается, замораживает. «Да вот жду, а то ты ещё куда-нибудь вляпаться можешь, везунчик прям по жизни!» Скреплю зубами и утыкаюсь в телефон. «Мне нужно отсюда выбираться, подальше от Лёши и от всего, что с ним связано. Вбиваю адреса и подавляю стон, когда идёт поиск машины. Вокруг нет ни одного такси, и это вгоняет меня в уныние». И тут меня окончательно добивает звонок воспитателя из сада. Рука с мобильником дёргается. Приходится стеснуть сильнее кулак, чтобы не выронить трубку. «Боже, что ещё?» Принимаю вызов. «Слушаю». Очень хочется скрестить пальцы, как в детстве, когда мы верили, что именно скрещенные пальцы спасают от неприятностей. Делаю вдох. «Вероника Павловна, здравствуйте. Вас беспокоит из садика Кирюши?» «Да, Наталья Владимировна, слушаю вас». Воспитательница откашливается, и от этой заминки перед глазами начинает плыть. Дело в том, что у Кирюши началась рвота, он жалуется на боли в животе. Он неважно себя чувствует, не могли бы вы подъехать и забрать его домой. Внутри всё обмирает. Тело сковывает от страха за ребёнка. Перед глазами начинают вспыхивать красные пятна, а в голове настойчиво внутренний голос твердит, что надо действовать, хоть как-то. «Какая рвота! Утром же всё прекрасно было!» «Да, я понимаю», — начинает оправдываться воспитатель, «но я не просто так прошу его забрать». «Конечно, да». Провожу прохладной ладонью по лбу и зажмуриваюсь. «Я скоро приеду, Наталья Владимировна». Отключаю вызов и открываю свернутое приложение такси. Но машина так и не найдена, а во мне постепенно поднимается паника. Потому что мы в какой-то промзоне, и здесь не катаются маршрутки с автобусами. Кручу головой, взглядом цепляю за фигуру Лёши. Он выгибает бровь, когда мы встречаемся глазами. «Помочь?» А разве у меня есть выбор, когда на кону здоровье ребёнка? Сглатываю и пытаюсь собрать волю в кулак, чтобы опять обратиться к Лёше за помощью. Напоминаю себе, что это ради ребёнка, а не потому, что мне просто хочется побыть с ним рядом. Подхожу, преодолевая жуткую неуверенность. Лёша, внимательно следит за каждым моим шагом, и его голубые глаза заставляют меня ёжиться. Прокашливаюсь. «Не могли бы вы подбросить меня до остановки? У меня сыну плохо стало». От последней фразы язык не имеет и внутри всё болезненно сжимается. «Что с ним?» С лица Алёши слетает самодовольство. Пожимаю плечами. «Позвонили из сада и сказали, что ему плохо. Мне нужно как можно быстрее...» «Садись давай!» — скрывается в салоне. Быстро усаживаюсь и цепляюсь за ремень. Мы срываемся с места так быстро, что меня вжимает в передние сиденья. «Чего ты трясёшься? Нормально всё будет с пацаном?» Удивлённо моргаю. «Это он так пытается меня успокоить?» Сжимаю в руках сумочку. «Спасибо!» — прикусываю ноготь большого пальца, а сама слежу за дорогой. «Так хоть могу абстрагироваться от всего, что происходит вокруг. И от того, что Лёша сидит рядом, и от того, что там Кирюша один, и ему страшно. Быстрый взгляд на меня». «За что?» — откидываю голову на сиденье и прикрываю глаза. «За то, что согласился подвести». Лёша усмехается. «Но это вроде как в порядке вещей, помогать друг другу. Кто знает, может и мне понадобится твоя помощь». Ловлю его кривую усмешку. «У тебя есть животное?» — бывший муж дёргает бровями. «Не, была собака когда-то, но состарилась и умерла». От этих слов внутри ёкает. Это он про Найду, его собаку, которой я в своё время помогала. Сглатываю плотный ком в глотке. «Как звали собаку?» «Найда, Сенбернар». На его лице появляется тёплая улыбка. «Зн-осекаюсь и прикусываю язык». «Боже, надо быть осторожнее». «Что?» — поворачивает ко мне лицо. Говорю, Сен-Бернар очень классная порода. Выдавливаю улыбку, чтобы Лёша не продолжал задавать вопросы. Не уверена, что смогу быстро придумать что-то и переключить его на другую тему. У меня слишком сильно сейчас забит мозг состоянием здоровья сына, и разговор ещё и с его отцом я не перенесу точно. Так что с отцом? Хмурюсь. Каким? Лёша фыркает. Ну, сына твоего, ты ж не от святого духа рожала. Делаю глубокий вдох. «Да уж, знал бы ты правду, ты бы был в шоке, Лёшечка. Он нас бросил, когда ещё беременная ходила и должна была рожать». Лицо Лёши вытягивается от удивления. «Да ты прикалываешься?» — Сжимая руль до скрипа. «А я пытаюсь понять, что его так сильно задело. А ещё я замечаю, что у него на пальце нет обручального кольца. И это вышибает весь воздух из лёгких. Какого чёрта? Хватит меня разводить!» — он повторяется. «А мне приходится отреагировать на эту реплику. Нет, я на полном серьёзе. Меня бросили, когда я была с пузом. Вот же судак. Киваю. Ещё какой. А вот сюда, пожалуйста. Указываю путь. Салон оглашает звонок, и я сначала думаю, что это мой телефон, но потом соображаю, что я держу его в руке, и звонят совсем не мне. Лёша достаёт телефон из панели и болезненно морщится. Смотрит в зеркало заднего вида, выдыхает. «Извини», бросает в мою сторону и проводит большим пальцем по экрану. Сжимаю губы, когда из-под манжеты его рубашки выглядывает тату. Я помню её. Помню тот день, когда Лёшка пришёл ко мне и начал хвастаться ею. А я потом, ночью, целовала каждый её миллиметр. Горло сжимает, и приходится прикрыть глаза, потому что перед ними начинает всё плыть. Долбаные слёзы, ещё их мне не хватало. «Да, Вероник», — грохаюсь на землю, — «я пока занят». «Что? Что значит тебя сегодня дома не будет?» Хоть уши закрывай, чтобы не слушать их разговор, потому что каждый звук доставляет мне неимоверную боль. Ведь это мне он должен был звонить. И звонил когда-то. Но предательский голос шепчет, что он в своё время выбрал не меня. А, к родителям поедешь? Хорошо. Нет, я не поеду с тобой. У меня другие планы. Ага, пока. Пытаюсь понять, что меня смущает в разговоре Лёши с женой. Слишком сильная отстранённость, словно два чужих человека. Со мной он совсем иначе выстраивал разговор. «А тут никакой нежности. Но это меня никак не касается». Лёша сбрасывает и откидывает телефон. И даже может показаться, что он чем-то разозлён. «Если тебе нужно по делам ехать, то я не могу тебя задерживать. Тут досада, несколько остановок, я справлюсь». «Нормально всё», — мотает головой. рули дальше». Прикусываю на секунду губу и всё же решаю сказать то, что меня сильно волнует. «Не прощу себе, если не скажу». «Тебя же ждёт беременная жена». Лёша грубо усмехается и вперевает в меня холодный взгляд. «А с чего ты взяла, что меня ждут?» «Чёрт, понятия не имею, что ему ответить на это». «А разве нет?» «И не придумываю ничего лучше, чем ответить вопросом на вопрос». Лёша закатывает глаза и кивает куда-то за меня. «Этот сад». Резко оборачиваюсь. «Да, он, спасибо, ещё раз». Тянусь к ручке двери, но замираю. «Как тебя отблагодарить за помощь?» «Это фиговая затея, очень фиговая затея». Встречаемся глазами с Лешей, и я перестаю дышать. Словно в этот момент тают года, которые разделили нас с ним. Словно он прежний и помнит меня. И мне снова нужно приложить неимоверные усилия, чтобы не показать слез, которые уже подкрадываются глазам. Сглатываю желчь, которая топит глотку, прикусываю щеку до боли. А внутри молю, чтоб он меня узнал, вспомнил, признал. «Пацана, береги!» – добивает меня Леша просьбой. И в улыбке показываются его белоснежные зубы а внутри меня что-то обрывается, умирает. Нет прошлого, нет ничего, что нас связывало. Кирилл для Лёши всего лишь пацан. Да, конечно, давлюсь улыбкой и выскакиваю из машины.